Эмилия посмотрела на белую постельку, где она спала всего несколько дней назад, и подумала, как было бы хорошо поспать в ней эту ночь и, проснувшись утром, как прежде, увидеть мать, склонённую над ней с улыбкой. Затем она с ужасом вспомнила громадный парчёвый катафалк в большой торжественной спальне, ожидавший её в роскошной гостинице на Кевендиш-сквер. Милая белая постелька. Сколько долгих ночей проплакала она на её подушках.